Глава тринадцатая. Эфир. В городе Грэмбуль-Норк, недалеко от вокзала, по-прежнему стоял домик тёти Коры, в котором жила Дегри. Девочка давно перестала удивляться тому, что тётя забыла о Нейзи и уверяла всех, что это был всего лишь плод воображения её племянницы. Дегри в ответ на эти слова только молчала. Ей просто не хотелось спорить впустую. С новыми друзьями в школе Дегри была весела и радостна. Но как только она возвращалась домой, её настроение сразу портилось. Когда девочке нужно было ложиться спать, она первым делом печально посматривала на полку с книгами, среди которых стояла та, что похитила Наэзи. Быстро пролетали дни, недели, месяцы. Так от начала сентября время птицы перенеслось в середину октября. Дагри, как и все дяди, утром вставала с постели, надевала школьную форму, Умывалась и делала зарядку. Потом шла в гостиную и завтракала вместе с тётей. За завтраком слушала по радио прогноз погоды. Доев кашу, Дегри собирала рюкзак и выходила из дома. По пути в школу девочка встречала своих подруг. Начинались разговоры, которые продолжались всю дорогу. Уроки в школе пролетали быстро. Не успеешь моргнуть глазом, как уже пора идти домой. Записав домашнее задание в дневники, Дети собирали свои рюкзаки и выходили из школы на улицу. До Грейни немного поболтав с подругами, шла домой. Собственно, такая однообразная последовательность повторялась в её жизни каждый день. Наступил октябрь. На улицах Гремволл-Норга началась золотая осень. Красно-жёлтые листья, как пёрышки, аккуратно слетали вниз с скритчаватых ветвей высоких деревьев. В этот день солнце на небе светило ярко. дороги, по которым мчались машины, погружались в лужи от вчерашнего дождя и напоминали извилистые протоки. Дагри дошла до дома, пройдя через гостиную и поднявшись по лестнице на второй этаж, она зашла в свою комнату и принялась за уроки. Прошло полчаса. Ей оставалось решить всего лишь одну задачку по математике, и она была бы целый день свободна. В это время тётя сидела в библиотеке и читала Но когда у неё заурчало в животе от лёгкого голода, она отложила книгу и встала с мягкого кресла. Выйдя из библиотеки, Кора хотела пойти на кухню, чтобы перекусить, но потом резко передумала и направилась к комнате Дегре. "Как только закончишь с уроками, сразу иди обедать", сказала тётя с улыбкой, заглядывая через дверь. Придя после этого на кухню, Кора взяла со стола тарелку с едой. Вернувшись в гостиную, она села за стол возле окна. сняв кожуру с горячей картошки, тётя размяла её вилкой. Щепотка соли, и через мгновение тётя Кора стала наслаждаться едой. Дописав ответ задатьки, Дегри сложила учебники в рюкзак, аккуратно повесила на вешалку школьную форму и переодевшись в жёлтое платье, спустилась по лестнице в гостиную. На том же самом столе, где ела тётя, стояла ещё одна тарелка с едой, которая предназначалась Дегри. Сев за стол, Девочка с неохотой стала тыкать вилкой в котлету. Да я грей, почему ты не ешь? Только не говори, что у тебя нет аппетита. Девочка промолчала. Ты почему-то стала в последние дни очень плохо есть. Почему? Может, что-то случилось? М-м, спросила тётя. Скажи мне, о чём ты думаешь? Девочка открыла рот и тихо с иронией произнесла: в своём, как вы выражаетесь, воображаемом друге. Опять ты вспомнила эту чепуху. Мы же с тобой это обсуждали. Обсуждали, повторила Дегре. Так зачем же снова к этому возвращаться? Давай лучше сменим тему. Вот, например, что у тебя сегодня было в школе? спросила Кора, пытаясь тем самым уйти от больного вопроса. Ничего. Ответила девочка. Прямо-таки ничего. Пришли в школу, посидели на уроках и ушли домой. Вот и всё. Буркнула Дегре. Если тебе сейчас не хочется со мной говорить, то это вовсе не означает, что надо грубить. Обиженно сказала тётя, вставая из-за стола. Она взяла свою пустую тарелку и, нахмурившись, ушла на кухню. Дегре осталась одна в гостиной. Последний раз ткнув вилкой в котлету, девочка заставила себя её доесть до конца. Из кухни было слышно, как кто-то постоянно вздыхала и мыла посуду, позвякивая тарелками. Кора пыталась понять, от чего у Дегре такое плохое настроение. Вдруг ей вспомнился эпизод, после которого их отношения испортились. Это произошло, когда приехала мама Дегре. Что же случилось тогда? Именно после этого Дегре стала какой-то странной. Ощущения у меня были тревожные. Впечатление было такое, будто Дегре во всём винила меня. Хотя, может, может, мне просто показалось, рассуждала тётя. Когда же Дегре кое-как доела свой обед, она попросила у тёти прощения за грубость. А та ей ответила: Я тебя прощаю, Дейгрен, но в следующий раз постарайся разговаривать со мной повежливее. Хорошо, тётя Кора, ответила девочка и хотела уже уйти в свою комнату, но тётя остановила её. Если хочешь, можешь прогуляться в гости к миссис Брэдбес. Она тебя обрадуется. Это будет лучше, чем просто сидеть весь день в душной комнате. А я тем временем испеку пирог с смородиной, предложила тётя и начала замешивать тесто. Выгрызала это предложение хорошим, так как сидеть в комнате весь день ей и впрям не хотелось. Она без промедления оделась и вышла на улицу. Подул свежий ветерок. Красные, бордовые и жёлтые листья на деревьях хором зашуршали. Солнце скрылось за облаками. Казалось, что вот-вот они обернутся в тёмно-серые тучи, из которых непременно пойдёт дождь. Девочка шагала вперёд. Руки в карманах, голова опущена вниз. Так что Дэгри видела только свои шагающие ботинки. Всё, что было вокруг, девочка практически не замечала. Идти в гости к миссис Брэдбес не хотелось, так как там было ещё скучнее, чем у тёти. Но она подумала, что не откликнуться на её приглашение будет как-то невежливо. Поэтому, недолго думая, всё же направилась к её старинному дому. Эта улица была девочке хорошо знакома. Правда, тем больше Дэгри в неё углублялась, Тем быстрее она менялась прямо на глазах. Дома, которые были высокими и прямыми, становились низкими и угловатыми. Их кремовые стены начинали сгибаться до такой степени, что крыши с покрасневшими черепицами чуть не касались асфальта. Небо полностью затянулось чёрными тучами. Сильнее подул северный ветер. Деревья мгновенно сбросили с себя всю сухую и почерневшую от холода листву, она падала вниз, касалась земли. и превращалось в густой туман. Девочка стала подходить к дому миссис Брэдбес. Он тоже изменился. Парадная дверь, которая имела бордовый оттенок, резко стала жёлто-чёрной. Круглая форма окон изогнулась в квадраты. Глиняная черепица на крыше окрасилась в красный цвет. Толстая труба на глазах сузилась, и из неё повалил чёрный дым. Перед домом появился старый забор, заросший снизу доверху чёрным плющом. Кирпичные стены превратились в дряхлые деревянные доски. Крыша продырявилась и в некоторых местах покрылась соломой. Дверь от сильного ветра стала открываться и закрываться. Этот дом что-то напомнил девочке. Она его раньше где-то видела. А вспомнила мысленно воскликнула Дегри. Это же дом бабушки Нези. Только не могу понять, как он здесь оказался. Ведь только что на его месте стоял дом миссис Брэдбес. Она застыла в недоумении. Неужели я опять погружаюсь в свою фантазию? Куда ни пойдёшь, везде она. Вслух прошептала девочка. Всё, что Дэгри видел вокруг, стало нечётким. Дома расплывались, как волшебные волны, готовые в любой момент разбиться о скалы загадочного пространства. Дегре стояла, как вкопанная, почти не двигаясь. Немного помешаков, она всё же не решилась подойти к этому дому, который возник из ниоткуда. Но её ноги каким-то образом сами собой, без её участия, двинулись вперёд, как бы по намеченному кем-то маршруту. обогнув тот забор и поднявшись по лестнице, девочка уже стояла у входной двери. Она постучалась. Дверь тут же со скрипом открылась. На пороге стояла милого вида старушка. Это была миссис Братбесс. Бабуся проводила девочку в гостиную. Дэгре подметила, что этот дом снаружи и изнутри был очень похож на настоящий дом бабушки Нейзи, который в воспоминаниях девочки стоял на берегу Лазурного моря. Дагре часто, когда она была ещё совсем маленькой, приезжала туда погостить. Но как этот дом оказался здесь, совсем в другом месте. Девочка села на стул в гостиной и молча смотрела, как миссис Брэдбес наливает ей чай. Старушка поставила возле девочки чашку и села напротив. Как у тебя дела, а? Нормально. «А как твоя тётя поживает?» — спросила старушка. Дегри с раздражением посмотрела на неё. «Она не моя тётя?» «А чья же, моя, что ли?» — ехидно усмехнулась старушка в ответ. «Это тётя моей подруги. Просто наши мамы уехали на заработки, а пока мы не имеем своего дома, нас пристроили ненадолго к тёте Коре, и... Интересно, а почему я ни разу не видела твою подругу?» поинтересовалась Брэдбис. Дегри молчала. «Как хоть её зовут?» «Нейзи Когитон», пробубнила девочка себе под нос, допивая чай. «Нейзи Когитон». «Какое редкое имя!» «Я его уже где-то слышала», прошипела змеёй старушка. Закрыв глаза, она нахмурилась и что-то обдумывала. Её лицо стало быстро покрываться складками и морщинами. Дэгри наблюдала за происходящим. Вдруг миссис Бредбес выпрямилась и пристально посмотрела на неё. Ты говоришь, что у тебя есть подруга На이지, так? А тебя не смущает тот факт, что тётя не знает, кто она такая? Может, и смущает. Но откуда вы об этом знаете? А куда она пропала? Ты знаешь? продолжала спрашивать старушка. Перестаньте меня дурачить. Вы ведь ничего не знаете. Вы просто думаете, что моя подруга это всего лишь плод моего воображения. Успокойся, Дегре. Мы только начали с тобой разговор, а ты уже обиделась. Тебе не стоит переживать. Пауза. А хочешь я в качестве подтверждения своего доброго отношения к тебе? Открою один секрет. Не надо мне никаких секретов. Да, Грея, я же вижу по тебе, что ты очень хочешь узнать, где сейчас Наэзи, продолжила миссис Брэдбес. От Дэгре смкнула. Быстро же эта старушка умеет менять разговор. Сначала заговаривает о моих делах, а потом, не давая опомниться, резко спрашивает о Наэзи, будто она читает мои мысли. Дегри, позволь мне тебя утешить. Только не спрашивай меня, откуда я это знаю. Наэзи сейчас там, где исполняются любые желания. Неужели она в фантазии? Вздрогнула Дегри. Именно, моя золотуся. Она оказалась в этом чудесном месте, которое называется Эфир. Она хитро улыбнулась. Пустая чашка девочки сама собой наполнилась до краёв. а ароматным чаем. В молчании, извиняющей тишины, девочка заметила, как миссис Бредбес почему-то превращается в бабушку Нейзи, которую звали миссис Меркс. Невольно Дегре даже захотелось сказать: "Вы очень похожи на родную бабушку моей подруги", но Дегре не промолвила ни слова. А только пила чай и продолжала внимательно слушать рассказ своей собеседницы. Ты себя и представить не можешь, как Наизи в эфире хорошо. Она там делает всё, что только пожелает, продолжала говорить миссис Брэдбес, ставшая миссис Меркс. Её монолог прервался твёрдыми словами девочки. Вы говорите так, будто всё знаете. Так объясните же мне наконец, как Наизи попала в эфир и что произошло с её тётей? Мне нечего от тебя скрывать, пряничек. Дело в том, что Нези попала в эфир из-за своего особенного, можно без преувеличения, сказать, уникального желания жить в своё удовольствие. Она заключила кое-с кем договор, а взамен получила вход в бесконечный эфир. Только и всего. Все довольны и все счастливы. Ну а насчёт тёти то тут всё проще. Тот, кто отправил Нейзи в эфир, взял на себя все её проблемы и сделал так, чтобы не возникло ни малейшего напряжения со стороны родственников девочки, которые бы очень волновались, узнав, что она пропала. Короче говоря, стёр им из памяти все воспоминания о ней, подытожила миссис Меркс. Дегри сидела за столом в шоке. «Не стоит так удивляться, милочка». Весь этот такие пустяки. Любой в наше время такой вещью увлекается. Они занимаются этим повсеместно. Безграничное наслаждение от эфира можно получать постоянно. Его хотят все, даже ты. Только ты пока себя в этом ещё не призналась. Вы сейчас намекаете на то, чтобы и я тоже заинтересовалась эфиром? спросила Дегрес с испугом в голосе. Да нет. Я просто информирую тебя, со зловещей улыбкой произнесла Мисси Смеркс. Дегри посмотрела на часы. Прошёл же целый час с того момента, как она переступила порог этого странного дома. Оказалось, что прошло всего лишь несколько минут. Девочка встала из-за стола и проговорила: "Спасибо за чай, но мне уже пора. А то сегодня по прогнозу погоды скоро должен пойти дождь". Скорее всего, он будет очень сильный. Постой, громко прошептала миссис Меркс. Скажу тебе напоследок несколько слов. Встретиться с твоей подругой ты сможешь только в эфире. Но если тебе будет угодно остаться здесь, то ты рано или поздно забудешь её навсегда. Так что, если ты всё-таки решишься на эфир, пожалуйста, возьми вот эту карточку. и прочитай вслух всё, что написано на её обороте. Держи её, даже если она будет гореть в твоих руках. И тогда ты мигом окажешься рядом с Нези. Девочка, попрощавшись, спешно вышла из гостиной и быстро побежала по коридору к выходу из этого мрачного места. Прямо на её глазах дом стал преображаться из старой лочуги обратно в обычный домик миссис Бредбес. Как только девочка вышла из него, То перед ней вновь заиграла разноцветными тонами обычная осенняя улица. На дворе появился сад с огромными цветами. Все дома выпрямились, на небе разошлись тучи, а из-под них выглянуло яркое солнышко. Сухие опавшие листья ноября, которые лежали на земле подпрыгнули до макушек деревьев, оставшись на ветвях кудрявых крон, стали листьями октября, красными и жёлтыми. Ветер перестал дуть холодом, и улица оживилась. По ней стали расхаживать прохожие. К одной лавочке прилетели сизые голуби. Их там подкармливала старым хлебом какая-то девочка. Прямо с её маленьких ручек птицы ели крошки. Они своими пёрышками щекотали ладошки девочки, из-за чего та радостно смеялась. Дегри, идя по дороге обратно домой... размышляла над тем, что произошло с ней только что. Девочка точно знала, что это была не настоящая миссис Брэдбес, а кто-то другой. Но кто именно? Мысли этой странной старушки были только об эфире. Может, горела себе девочка. Она хотела, чтобы я заинтересовалась и решилась отправиться туда. Но затем ей это было нужно. Ещё она говорила про то, как Нейзи попала в эфир и заключила с кем-то какой-то договор и отдала ему своё присутствие в реальности. Погодите. Она отдала своё существование в реальности? Но чтобы быть здесь в реальности, нужно иметь тело. А значит, Нейзи отдала его взамен на жизнь в эфире. Получается, тот, с кем я разговаривала, добивался, чтобы и я точно так же, как Нези, согласилась на это. Он хочет забрать меня. Только Дегри хотела договорить фразу, как не успев, опомниться, случайно стукнулась лбом об фонарный столб. В её глазах полетели искры. От неожиданности Дегрином голове не даже показалось, что земля уходит из-под ног. Девочка потёрла лоб рукой. Недолго постояв на месте и придя в себя, она решила продолжить свой путь, а эти рассуждения отложить до вечера, так как идти по дороге и глубоко что-то обдумывать оказалось небезопасно. День прошёл, наступил тёмный вечер, тень которого упала на город Гремвулнорк. Магазины, прилавки, булочные, парикмахерские, библиотеки и другие людные места закрылись. Люди, как маленькие животные, спешили уползти в свои уютные норки, чтобы в безопасности переждать в них чёрную ночь. На глазах зажигались один за другим фонари. Их ярко-оранжевый свет озарял уже опустевшие к тому времени улицы, по которым ветер гонял листву. Из огромных туч, мчащихся по небу, полились на землю первые капли дождя. Первая капля упала на крышу дома, Вторая на нос дворняжки, которая в это время отдыхала у мусорных баков. Ну а третья плюхнулась на асфальт. И понеслось. Дождь беспощадно стал барабанить по крышам, проливая на землю свои слёзы. Ливень обрушился на город. Тётя Кора занималась своим любимым делом — переводом книг с французского языка на русский. Этим она зарабатывала на жизнь. Тётя сидела за рабочим столом у лампы. Вся её комната была погружена в чёрный мрак. Кора быстро что-то писала карандашом на полях страниц книги. Недадолго до этого она спросила у Дэгре, понравилось ли ей в гостях у миссис Брэдбес, и услышала в ответ: "В гостях было хорошо. Сначала мы выпили чай, потом стали разговаривать о всякой всячине, не заметив, как быстро пролетел целый час". Я собралась и пошла домой. Тётя, услышав это, решила дальше не раз спрашивать девочку и продолжила работать. А Дегри ушла в библиотеку. При свете лампы она разглядывала странные слова, написанные на карточке. «Хотела бы я знать, что означают эти слова», — подумала девочка. Рядом с Дегри стоял маленький стол, а на нём располагалась тарелка с куском пирога. Продолжая разглядывать таинственные слова, девочка заметила, как её глаза постепенно стали закрываться. Род девочки уже зевал. Усталость охватывала всё тело. Из её головы никак не уходила мысль о непростом выборе. Выбор же исходил из двух вариантов. Первый говорил остаться у тёти и забыть наизины навсегда, а второй просил отправиться на спасение подруги в эфир, откуда девочка, скорее всего, никогда не вернётся. Дагре стала засыпать, но пространство вокруг неё и её мысли Мгновенно затуманились. Её разбудил громкий щелчок пальцев. Сидя на красном кресле, Дегрев вздрогнула и огляделась по сторонам. Она увидела перед собой сидящую напротив на таком же красном кресле свою копию. С вытрященными глазами Дегре глядела ей прямо в лицо. "Ещё не решила?" спросила та. "Не решила?" Ответила Дегге дрожащим голосом. Она медленно хотела встать с кресла и уйти из библиотеки. Как вдруг рука Коби молниеносно остановила её. Ты всё думаешь. Думаешь без остановки. А чего тут решать-то? Что тебе далась эта тётя? Я повторяю, что оставшись здесь ты навсегда забудешь про нейзе. И никогда не будешь по-настоящему счастлива, потому что не простишь себе предательство. Твоя подруга в эфире нуждается в твоей помощи. Вы говорили недавно о добровольном согласии. Но это не так. Потому что сейчас вы на меня оказываете психологическое давление. Вы не желаете услышать моего мнения, которое говорит вам «я не пойду в эфир». «Получается, ты не хочешь увидеть Нейзи?» — возразила копия. Может, ты хочу увидеть только здесь. В реальности это невозможно. Найдзи не сможет вернуться обратно в реальность, так как она уже сделала свой выбор. И вообще наш разговор зашёл в тупик. Значит, ты отказываешься от сделки. Наверное, это не ответ. Есть только два варианта: да или нет, сказала копия. Я не знаю, что мне выбрать. Я запуталась, проговорила Дегре, после чего заплакала и закрыла своё лицо руками. В это же самое время тётя решила, что уже пора ложиться спать. Аккуратно сложив руки в песина, вспомнила про девочку, которая всё ещё находилась в библиотеке. Тётя, несмотря на их недавний конфликт, всё же решилась пойти к Дегре, чтобы напомнить ей про то, что уже пора ложиться спать. На подходе к библиотеке она услышала, как Дегре разговаривала сама с собой. Приоткрыв немного дверь, Кора стала подслушивать. Рас слышать, что именно та бормотала, было почти невозможно, потому что её речь была еле слышна. Правда, последнюю фразу Дегре сказала так, что тётя смогла её распознать. "Я не знаю, что мне выбрать, я запуталась". Открыв дверь, Кора подошла к Дагре и спросила: "Что ты не можешь выбрать? В чём ты запуталась?" Дагре резко повернулась в сторону тёти и взволнованно посмотрела на неё. "И зачем ты разговариваешь сама с собой?" "Я разговариваю со своей копией. Разве ты её не видишь?" удивилась девочка. "Тут, кроме тебя и меня, никого нет", ответила тётя. Дэгре посмотрела обратно на Копи, потом снова на тётю. Дэгре, давай уже ложиться спать. Завтра разскажешь мне о своих фантазиях. Тётя Кора, а можно перед тем, как я уйду, посоветоваться с вами? О чём посоветоваться? Прошлость мне очень надо. Это по поводу фантазий, сказала Дэгре, вставая из кресла. Копия тут же испарилась, но девочка к такому уже не удивлялась. Чуть помедлив, она продолжила: "Выслушайте же меня, это очень важно". Тётя согласилась и пошла с Дэгрев в свою комнату. Там девочка рассказала про то, что по-настоящему произошло в гостях у миссис Брэдбес. Когда Дэгре закончила свой рассказ, Кора, почесав затылок, проговорила: "Я, если честно, Дэгре, я не вижу причины для беспокойства". Мне кажется, что лучше всего тебе оставаться здесь, в реальности. Тогда мы не будем ничем жертвовать. Я могу тебе объяснить, что такое эфир. По сути, это место, в котором можно делать относительно всё, что захочешь. Эфир можно сравнить с иллюзией, которая по виду кажется прекрасной, но на самом деле за ней ничего не стоит. Это, так скажем, красивый фокус, смоделированный обман. Вот помнишь, как мы с тобой играли в мельнице? Помнишь, как там мы делали всё, что хотели? Вот это оно и есть. Когда же заканчивалась та игра, мы снова возвращались в быстрые потоки реальности, как ни в чём не бывало. Эфир это мираж, который то появляется, то исчезает. Разве тебе хочется навсегда остаться призраком в мире иллюзий? Но мне же нужно спасти Нези. Если она попала туда, значит, таково было её желание. Ничего уже не исправишь, сказала тётя. Дагри посмотрела на кору и в раздумьях ушла в свою комнату спать. Положив карточку на кого-то, она нырнула под одеяло. Голова аккуратно опустилась на подушку. Дагри хотела поскорее уснуть, но у неё никак не получалось этого сделать. Её взгляд уткнулся в серый потолок. Прошло минут 10. Дагри села. Она взглянула на карту, тку лежащую на комоде. Включив свет, рука девочки быстро потянулась к ней. Кончики пальцев вцепились в её края и медленно поднесли к лицу. Дэгри хотела прочесть то, что было там написано, но еле-еле удержалась от этого и легла спать. Утром она точно так же проснулась, оделась, собрала рюкзак, позавтракала и ушла в школу. Когда школьные занятия закончились, Дегри, возвращаясь домой, захотела прогуляться со своей подругой Розой Квичер. По дороге они стали разговаривать сначала о школе, потом о своих делах, далее об интересных книжках, превращая тем самым простой разговор в бессмысленную болтовню. Проходя мимо детской площадки, девочки присели на лавочку, чтобы немного отдохнуть. «Ты играла когда-нибудь в замечательную игру Гоа?» «Играла только очень давно. А в китайские шахматы?» «Ни разу не пробовала. А в фантазёрку?» «Какую такую фантазёрку?» — спросила Дегри, изобразив удивление на лице. Ей не хотелось рассказывать Розе, что она знает эту, по её мнению, дурацкую игру. «Ты не знаешь эту игру?» «Не-а». «Ой, а ты знаешь, какая она интересная?» «Не может быть», — имитировала своё удивление Дегри. «Тебе надо обязательно научиться в неё играть. Хочешь, научу?» Спросила Роза и не дожидаясь ответа, продолжила. Игра очень проста, до невозможности. С самого начала тебе нужно что-нибудь хорошенько представить. Ну, допустим, какое-нибудь место, например, лесной глушь, которую ты видела в медленне, или песчаный пляж у моря, что угодно. Главное, чтобы это воспоминание появилось у тебя в голове. А дальше нужно почувствовать его до такой степени, чтобы ты прямо там ощутилась. Ну, а когда ты там окажешься, то делай всё, что захочешь. Я вот просто восхищаюсь теми красотами, которые нахожу в фантазёрке. Обязательно попробуй дома в неё поиграть. Значит, тебе интересно играть в фантазёрку? Да, конечно. Я думаю, что и тебе понравится, как понравилось и всем остальным в школе. Помню, как Сима говорила всем из нашего класса, что хотела провести один эксперимент. Хорошо, что ты заговорила о Симе. А то я и сама хотела у тебя спросить, куда она подевалась. Нет, я уже несколько дней её не видела, сказала Дэгре. Кстати, вот именно об этом я собственна и хотела тебя рассказать, ответила Роза. Она мечтала попасть хотя бы на несколько дней в Фантазию. Сима решила провести над собой маленький эксперимент, который звучал так: а возможно ли остаться в Фантазии на несколько дней? И Сима всё-таки решилась на это и провела его. После чего она не договорила Роза. Ну и что дальше? Что случилось с Симой? Роза, что с тобой? Почему ты замолчала? Дагре посмотрела на подругу. Роза молча сидела на скамейке. Она не двигалась и не говорила. Роза, Роза, что с тобой? Чего ты застыла, отвечай же. Тебе плохо? Нет, со мной всё хорошо. Тогда почему ты запнулась на самом важном месте? Что дальше-то было с Симой? С какой Симой? О которой ты сейчас говорила? Я ни о какой Симе не говорила. Ты что-то выдумываешь? Я с тобой разговаривала об Игре. И о Симе, которая решила отправиться туда на несколько дней, но с ней потом что-то произошло. Да, Игре, я тебя не понимаю. О какой Симе ты говоришь? Ну как же? А той, которая была в нашем классе. Она была нашей подружкой. Не помню, чтобы какая-то Сима вообще была мне знакома. Не говори глупостей, Дегре, ответила Роза. Дегре только сейчас подумала о страшной догадке, пришедшей ей в голову. Роза была подругой Симы, и из-за этого забыла о ней. Ведь если человек исчезнет в эфире, то его родные, знакомые или друзья скоро забывают о нём. У кого-то это происходит быстро, а у кого-то — медленно. Поэтому-то Роза и забыла о Симе. Теперь я точно уверена, что Сима попала в эфир. Её опыт наверняка прошёл успешно, и она осталась там навсегда. Да. Надо тогда предупредить всех моих друзей о том, чтобы они никогда не захотели попасть туда. Потому что эфир может их забрать навсегда, так же как забрал бедную Симу. Подумав об этом, догре сказала своей собеседнице: "Роза, я тут пришла к выводу, что вам с друзьями больше не следует изучать фантазии". "Это почему?" "Потому что если вы с ребятами из класса сможете повторить опыт Симы, то вы больше никогда не увидите реальность. Ясно, Дегри, что мы с тобой не договоримся. Вечно ты любишь цепляться за всякие мелочи, чтобы в конечном итоге всё испортить. Ничего я не порчу. Я просто хочу уберечь тебя от ошибки. Но нам ничего и не угрожает. Фантазия наоборот даст мне и моим друзьям потрясающий воображение и опыт. И я обязательно повторю этот эксперимент на неизвестной девочке. Ты говоришь совсем как Нейзи. Она тоже желала попасть в фантазию. И когда там оказалась, то не вернулась обратно. Я не хочу, чтобы ты так же исчезла. Я и не исчезну. Ты преувеличиваешь. Посмотрим, кто потом окажется прав, — сказала Дегри. Уж точно не ты. Да ладно, поссорились и хватит. Чего спорить понапрасну? Будем говорить только про хорошее. Так веселее будет. Верно, Дегре. Верно, Роза. Вот так-то лучше. А сейчас давай что ли прогуляемся. А то дома сидим, в школе сидим. Не хватало ещё, чтобы ещё и на прогулке сидели. Проговорила Роза, после чего встала со скамейки и пошла вместе с Дегре по улице. Но думаю, что тот опыт с попаданием на несколько дней в фантазию я скоро осуществлю на деле. Мы вроде бы закрыли эту тему ещё 10 минут назад, с недовольством сказала Дегре. Ты закрыла, а я открыла. Если захочешь снова всё испортить, то мне придётся тебя проигнорировать. Так, на чём я остановилась? А, вспомнила. На вопросе, как я попаду в фантазию. Как же мне это сделать? Роза, я тогда пошла домой. Не хочу слушать, как ты думаешь об этой глупости. Пока. Уже домой? А как же я «Спросила Роза». Но Дегри на это не ответила. Быстрыми шагами она стала всё дальше и дальше отдаляться от неё. Розе же пришлось бежать, чтобы догнать подругу, которая быстро шла и всё время что-то бубнила себе под нос. «Послушай, а можно я к тебе наведаюсь в гости сегодня?» «Спросила Роза». «Тебе что делать нечего?» «Да чего там, конечно, нечего!» «Запухавшись от бега, ответила Роза». «Отлично». Тогда я дам тебе одну интересующую тебя вещь, которая тебе пригодится. Правда? Ещё бы. А теперь кыш от меня, сказала Дегрип, подбежав к двери дома тёти, после чего она крикнула Розе, во сколько там может прийти к ней в гости. Когда же наступило назначенное время, Дегри и тёти радостно встретили Розу и её маму. За обедом тётя и мама Розы разговорились, а девочки в это время старались как можно быстрее доесть грибной суп. Даев его, они ринулись на второй этаж в комнату Дегре. Разас с любопытством рассматривала её изнутри. Она разглядывала книги, маленькие игрушки, которые сидели на полке, кровать и практически всё, что находилось там. А Дегре уже, держа за спиной карточку с наивственными словами, терпеливо ждала нужный момент. И что ты мне хотела дать? Вот это, ответила Дегре. Протянул фразе карточку. Зачем мне эта бумажка? Ну, ты же думала попасть в фантазию. Вот это может помочь. На бумажке написаны слова, которые нужно прочесть вслух. А я уж думала, что будет что-то действительно стоящее. А, кстати, откуда она у тебя? Так как-то подарил. Такой же любитель фантазий, как и ты. Может, бросишь ту глупою затею насчёт опыта? Всё-таки твоя мама будет от тебя сильно скучать. Да, она ничего и не заметит. Заметит. Ещё как заметит, проговорила Дегри. Роза старалась не слушать её. Она с интересом смотрела на карточку. То есть нужно всего лишь прочитать вслух то, что на этой бумажке написано. Да. А ты точно в этом уверена? Сама проверяла? Нет. Ведь если попадёшь в эфир, ты больше никогда оттуда не вернёшься. Тогда откуда мне знать, что она сработает? Даю тебе честное слово. Эти слова ничего не значат, огрызнулась Роза, но потом хитро улыбнулась. Что ты так странно улыбаешься? удивилась Дагре. Что я что придумала? Я проверю твоё честное слово на практике. Это как? А так, ты прочитаешь всё, что написано на бумажке. А потом, если получится, нет, нет, нет. Я не согласна, лучше ты читай. Если получится, то ты сама попадёшь в эфир, но и получится, ничего страшного не случится. Вот ты какая трусиха. И вовсе я не трусиха. Ты трусиха, трусиха. Боишься прочитать то, что написано на какой-то бумажке. Я не боюсь. Так давай, читай. Нет. Вот видишь? Если боишься, так и скажи прямо: "Хорошо". Я прямо тебе говорю, что боюсь. Но боюсь только за тётю, которая останется здесь одна, и за маму. На такую глупость может пойти только равнодушный глупец. Ну и не читай. Тросишкой ты была, тросишкой и останешься, договорила Роза. Она поднесла карточку к лицу и начала читать. Невыносимый скрежет вылетал из уст девочки. Разбитое стекло. опавший кастрюли. Скрежет вилки по стеклу. Плачь, лай собак. Всё это вместе звучало в её словах. Дегри закрывала уши руками, выбегала из комнаты, но всё равно продолжала слышать, как Роза читает. Картонка постепенно начала дымиться. Роза, хватит. Прекрати читать это дрянь. Я слушать больше этого не могу. Но Роза и не думала останавливаться. Она всё читала и читала. Бумажка в её руках уже горела ярким огнём. Когда же огонь стал подбираться к пальцам Розы, то та, дочитав последнее слово, свизгом отшвырнула её на пол. Дегри резко подняла бумажку и на миг подумала о Нейзи. «Брось карточку! Она же горит прямо у тебя в руках!» — возмущённо крикнула Роза. Она попыталась отнять её у своей подруги, как вдруг за окном грянул гром. Тучи закрыли собой всё небо. В черноте сверкнула змеёй молния и пошёл проливной дождь. Девочки выронили из рук догоревший пепел. Он при падении рассыпался в прах. Комната опустела. Розы и дегри переместились в эфир. Они увидели белую пустоту, потом дверь и три огромных замка, обвитых чёрным плющом.